Пролог. Лето взрывалось смехом, разносящимся по жаркому воздуху, пугая рубких бабочек, тревожа сон пушистых котов, нарушая спокойствие зеленых ветвей. Даня в ярком зеленом костюмчике погладил ярко-голубого слоника между веселых желтых ушей, проскакал на резвой красной лошадке до реки, перекочнулся по мосту, забрался на желтый крутящийся лифт спрыгнул с него на сочную зеленую траву и поспешил к трицеру и дипло. Дипло с высоты, раскачивая головой над бурными кронами деревьев, передавал дани через трицера, что небо все еще свеже голубое, солнце ярко жаркое. деревья кучеряво сочные, люди счастливо улыбающиеся. Мир наполнен жизнью и весельем, а папа смотрит на него и передает что любит. Даня поверил в папу, который его не бросал. Даня поверил медведю, который спас их с мамой от шакала. Даня поверил маме, у которой снова появились белоснежная шубка и пышные ушки, даже длиннее, чем были. Даня простил бабушку, с которой они теперь иногда гуляли и больше никогда не дрались. Даня знал, что теперь все будет хорошо, а впереди маячила странная... Но такое любопытное место — школа, в которой не будет сложных щенят, в которой его никто не обидит, ведь есть мама, ведь существует медведь. Соколова, молодая женщина в расцвете сил и лет, лучшая мама на планете, улыбалась яркими глазами, следя за беготней своего единственного сына, сжимая в руках заштопанного глазастого бегемота в голубом комбинезончике она уже не была никем. Она не вернулась к Ольге Игоревне и не стала Олечкой. Она стала Соколовой. Женщиной, которая борется за себя, за свою жизнь, за своего самого лучшего ребенка. После страшной весенней ночи, в которую выяснились все причины исчезновения Виталия Сергеевича, после которой узналось, что Елизавета Петровна присвоила накопление ее мужа А вещи вынесла на помойку. После потери и обретения родилась Соколова. Она поняла, что ничего не наладится, ничего не будет хорошо, если ничего не делать. Она начала налаживать все сама, начиная с себя. И оказалось, что большинство сложностей жили только внутри нее самой. Очень быстро получилось найти новую, маленькую и уютную квартирку. Очень легко. Получилось попрощаться с Сергеем Кирилловичем, не стыдясь и не боясь одиночества. Очень просто вышло простить Виталия Сергеевича и оторваться от Елизаветы Петровны. С каждым шагом по направлению к себе самой Соколова приближалась к сыну, который перестал быть неуправляемым, который имел особенности, но они только подчеркивали его достоинство, С новым блеском глаз. Соколова крепла и расцветала, удивляя окружающих, не слыша их перешептываний за гордо выпрямленной спиной. «Ну и очередь у них там!» Шумно выдохнул большой косматый мужчина, присаживаясь рядом с Соколовой и протягивая ей рожок с мороженым. «Данечка!» звонко позвала Соколова своего сына. «Медведь добыл нам прохладительное топливо!» Со смехом и шумом турбин К ним подлетел счастливый самолет Дани, выхватил заманчивое лакомство из рук медведя и унесся дальше познавать мир, раскрашивать его в разноцветные краски, обретать счастье и знать, что завтра все будет хорошо. И это не просто слова.